Глава 18 Пообедав, Андрей забрал своё портмоне, так и не заглянув в него, и срочно убежал по каким-то важным делам. Алечка спала в люльке, я осталась перебрать на кухне. После того, как вчера у неё поднималась температура, я боялась, что её вновь будет что-то беспокоить, но нет. С малышкой, к счастью, было всё хорошо. Раскладывая чистую посуду по полкам, я вдруг наткнулась на сидевшую в одном из шкафов моль, И, судя по количеству пустых пачек рядом с ней, она объедалась сахаром за всё время, пока была со мной. «Привет», — махнула я ей, продолжая уборку. «М-м-м, — невнятно промычала она с набитым ртом. Потом всё-таки проглотила и, жутковато улыбнувшись, своими острыми зубками, коварно спросила. «Как дела?» «Вроде пока нормально». Я окинула её подозрительным взглядом, пытаясь понять, почему она так странно улыбается. «А...» — разочарованно потянула фейка. «Значит, та злобная Грымза так и не подала на тебя в суд? Так я и знала, что люди только трепаться и могут». «Подожди, а о чём ты?» «Но...» «Я думала, что будет весело. Ты такая бегать будешь вся в мыле, Андрей будет ходить с важным видом. А то слушать, как вы обсуждаете открытие от Илье, как-то скучно». «Подожди, подожди...» В голове одновременно крутились два вопроса. Первый, она что, подслушивает все наши с Андреем разговоры? И второй, про какой еще суд и злобную грымзу она говорит? «Да?» — невинно улыбнулась маленькая негодница, хлопая огромными глазищами. «С чего ты решила, что кто-то должен подать на меня в суд?» Свесив ноги из шкафа, Навка весело принялась болтать ими в воздухе. «Ну, они так это бурно обсуждали, что я думала, это будет быстро». «Кто они? Моль, не томи уже, хватит ходить вокруг да около». «Около чего?» — не поняла фея, и я чуть не запустила в неё полотенцем, которым вытирала посуду. «Кто собирался подать на меня в суд? Отвечай уже». «Родственница твоя, которая вчера заходила», — пожала плечами Навка. «Бабушка или как-то так? Что? Ну, а зачем?» «Ну, когда пожар начался, я на улицу через форточку вылетела и спряталась». А тут снова эта Грымза бегает вокруг, причитает, ругает всех, на чём свет стоит. Но я подумала, что у неё меня точно искать не будут, и залетела к ней в карман. Хотя там все ругались, может, моё присутствие так на всех действовало? «Похоже», — не сдержавшись, хохотнула я, узнавая визгливые интонации Инны Эдуардовны. «Только суд тут при чём?» Пришла её подруга, и они начали обсуждать, какая-то отвратительная мать И что оставлять ребёнка с тобой — это преступление. И что ребёнок заболел, и что пожар начался — это всё ты виновата. Ну а потом подруга предложила твоей родственнице на тебя в суд подать. Сказала, что даст какое-то видео, ещё бумаги какие-то, и что шансы есть. Они так уверенно говорили, словно дело уже решённое. На слове «видео» внутри буквально всё перевернулось. А ведь точно, когда у меня забирали Алечку, велась съёмка. Что, если свекровь действительно подаст на меня в суд, попытается лишить меня родительских прав, имея при этом поддержку органов опеки? Дрожащей рукой, прикрыв рот, я молчала, переваривая услышанное. Дыхание от волнения стало прерывистым и поверхностным. Пришлось ухватиться за спинку стула, чтобы обрести ощущение опоры, а комната перестала качаться перед глазами. Так, спокойно, это всего лишь злобная болтовня двух сварливых старых перечниц, да еще и под воздействием нечисти. Вот ведь. Ну а что я, собственно, ожидала? Как же все навалилось. Мать, пытавшаяся стребовать с меня денег, работа, теперь еще и свекровь со своей закадычной подругой-инспекторшей. Да уж. А я еще обвиняла Финника в том, что его брат на меня охотится. Да я сама просто мастер по влипанию в безвыходные ситуации. «Брат, что же всё-таки произошло между ними? На той фотографии в портмоне все трое выглядят вполне счастливыми и дружными. И как вышло, что Андрей так сильно посидел за короткий срок? Может быть, это как-то связано с тем самым событием, что их рассорило? Ведь не может быть, что один решил красть у другого ни с того ни с сего. И ведь если спросить прямо, наверняка не ответит. Опять отшутится, сменит тему, да так, что я и не вспомню, о чём вообще спрашивала». Остаток дня я пыталась придумать, как лучше поговорить с Фиником, чтобы он не ушёл от ответа. И я, наконец, смогла уяснить, чего же, собственно, мне стоит опасаться и от чего держаться подальше. Вечером он не пришёл. Уже улёгшись вместе с малышкой спать, сквозь сон услышала шаги на лестнице. Кто-то поднимался. Сил, чтобы окончательно проснуться и встать, не было. Всё, на что хватило, сделать мысленную пометку «Поговорить за завтраком». Но за завтраком поговорить тоже не получилось. Когда я рано утром спустилась в кухню, на столе стояла ваза с разноцветными герберами и маленькая записка. «Доброе утро, не скучайте». Крупные яркие цветы притягивали взгляд, и хоть они и выглядели, как ромашки-переростки, были при этом настолько праздничными, что от одного их вида повышалось настроение. Должно быть, Андрей принёс их вечером, но увидев, что я его не дождалась, оставил здесь. Усевшись за стол, подпёрла кулачком щёку. Какие всё-таки странные у нас отношения, или, скорее, их отсутствие. С его стороны, постоянные шутки и намёки на возможный роман, а то и что-то посерьёзнее, цветы, подарки. С моей. Я всё ещё считала, что мне рано начинать с кем-либо встречаться. Я уже была замужем, у меня на руках дочь, и в первую очередь нужно думать о её интересах, хотя уже не раз представляла нас с Фиником вместе. День тянулся своим чередом. Я приготовила обед и ужин, и прошлась с тряпкой по дому, убрав это отовсюду пыль. Перекинулась парой ничего не значащих фраз с по-прежнему сидевшей в холле Ирэн. Она как раз читала очередной вампирский романчик. На сей раз на обложке гордо значилось «Живые мертвецы в Далласе». «Андрей сегодня так рано ушёл», — посетовала я, надеясь узнать хоть какие-то подробности. «Угу». «Выгодное деловое предложение. Пришлось ещё ночью выехать за город». Откликнулась девушка, переворачивая страницу. «У тебя что-то сгорело, м?» Я обернулась, принюхиваясь. «Вроде ничем не пахнет». «Да и что могло сгореть, если на плите ничего нет?» «Уже всё выключила, убрала в холодильник и даже проветрить успела». «Если я говорю, что сгорело значит сгорела. Сходи, проверь». Безапелляционно заявила Ирэн. Алечка у меня на руках беспокойно заёрзала. Я поцеловала малышку в щёку, поудобнее перехватывая. Делать мне больше нечего, как ходить туда-сюда с ребёнком на руках. Сейчас я как раз собиралась подняться наверх, чтобы сменить подгузник, а не бестолково проверять то, что в проверке не нуждалось. «Если тебе так надо, сама и иди», — раздражённо бросила я, ступая на лестницу. Однако стоило сделать всего пару шагов, как я остановилась, втянув носом воздух. Мне самой вдруг почудилось, что чувствую какую-то гарь. Ирен вдруг отбросила книгу в сторону и медленно поднялась с места. Но прежде чем я успела что-либо сказать, прозвучал хлопок. Это было похоже на взорвавшуюся петарду или лопнувшую автомобильную шину. Будь я где-нибудь на городской улице, даже не обратила бы внимания. Мало ли где и у кого, что бабахает. Вот только сейчас по лицу Ирен я поняла, что что-то не так. Еще один хлопок. Она сорвалась с места к двери, а я так и осталась стоять, беспомощно оглядываясь. Полу вампирша выбежала на улицу, и с того места, где я находилась, было видно, как она стремительно бежит к воротам, а те вдруг срывают с петель. Грохот и свист настигли спустя несколько мгновений. Словно вместе со слетевшими воротами сотрясся и фундамент дома. Заложила уши. Сигнализации соседских машин и лай собак доносились словно через слой ваты. восемь мужчин в черном обмундировании похожие на группу военных высыпали в наш двор обвешанные оружием в бронежилетах все что в этот момент я чувствовала страх сковывающий волю парализующий мешающий дышать и рэн в ярких шортах и простой футболке одна против восьмерых вооруженных и опасных мужчин она атаковала первой. стремительный бросок выпад удар и вот уже первый из противников стоит на коленях прижимает руку к горлу и, задыхаясь, харкает на землю кровью. Двое направили на нее автоматы, но не ожидали от модельной красотки, что она обезвредит их еще до того, как они успеют выпустить очередь. Всего несколько мгновений и рэн выбила у них оружие, забирая его себе. Одного нападавшего, отправив в нокаут, а второго, используя в качестве живого щита. Правда, живым он был недолго. Собственные же товарищи, целясь в полувампиршу, расстреляли его. Я, наконец, очнулась и попятилась, пережимая к себе Алю. Мыслей не было, только сковывающий страх ступор. Тело было будто одеревеневшее, а ещё всё сильнее пахло палёным, и даже начало казаться, что воздух заполняется дымом. Но далеко я уйти не успела. Ещё несколько шагов, и я поняла, что уперлась во что-то спиной. Медленно обернувшись, я издала неопределённый звук. Словно воздух спустили из шарика. Ноги дрожали, и я до боли кусала губы, только чтобы сохранить самообладание. Рядом со мной стоял ещё один мужчина в форме, на ступеньку выше. Дуло пистолета в руках находилось прямо напротив моего лица. Он нехорошо хмыкнул, дёрнул за плечо, прижав меня к себе и оружие к моей голове. По спине покатилась струйка липкого пота. В этот момент в холл вбежала Эрен. На её футболке красовались багряные разводы. В руке всё ещё был автомат. Но, увидев меня в заложниках, девушка тут же отбросила его в сторону, приподнимая руки. «Вот». Мужчина отпустил меня, по-прежнему держа мою голову на мушке и полез куда-то в карман. Я на секунду представила, как могу сейчас вцепиться ему в руку, выхватывая пистолет и давая Ирен время прийти мне на помощь, но я так и не пошевелилась, лишь чуть касалась макушки Али. С ней на руках позволить себе героические поступки я не могла. «Приховай себя к батарее, он под тем окном». Он кинул в сторону полувампирши массивные металлические наручники и снова грубо ухватил меня за плечи. Ирен неотрывно глядя в глаза, удерживающим у меня мужчине, подняла наручники и тут же с шипением их уронила. «Серебро, а ты что думала?» — хмыкнул тот. «У тебя минута, или в заложниках у меня останется только ребенок». Я посмотрела на готовую расплакаться у меня на руках халю и на к дочери упало несколько моих слезинок. Видимо, я все же плакала, вот только совершенно этого не ощущала. Эрен снова наклонилась за наручниками. Было видно, что она старается сдерживаться и не показывать свои эмоции, но, судя по сжатым губам и складке между бровей, ей было нелегко. Как только послышался щелчок и полувампирша оказалась одной рукой прикована к длинной трубе у окна, мужчина ослабил хватку. «Спускайся вниз, без глупостей». Покачивая малышку, я сошла с лестницы и, ступив на паркет, мельком взглянула на наставившего на меня пистолет человека в такой же броне, как и те, с которыми драла сирен. Лицо загорелое, покрытое россыпью морщин. Снаружи раздался вой сирен полицейской машины. Я на мгновение обрадовалась и затем с ужасом осознала, налетчик не прятал лицо. Значит, в живых он нас явно оставлять не собирался. Словно фокусник, он извлёг из-за спины небольшую банку с дырочками сверху. «Ты знаешь, что мне нужно!» — кивнул он и Рен. «Где это?» Та в ответ лишь сплюнула себе под ноги, отворачиваясь от него. И в этот момент она куда-то указала мне глазами. Я попыталась проследить направление её взгляда. Что нужно делать? Как спастись? Может быть, здесь спрятано какое-то тайное оружие? Со второго этажа дым уже стекал вниз. Похоже, наверху что-то горело. «Как быстро огонь дойдет до нас!» Мужчина взвел курок. «Считаю, до трех!» Громогласно объявил он. «Раз, два, ра Он резко отдернул руку, вдруг поменявшись в лице. Я нахмурилась, пытаясь понять, что случилось. «Ах ты, тварь!» Выругался он, пытаясь что-то вытащить из-за спины. Когда он крутанулся, я увидела вцепившуюся ему в волосы злобно скалившуюся моль. На острых зубах блестели алые капли. Она прокусила ему что-то. Я попятилась ко входной двери, из-за которой раздавались крики, окружавшие дом полиции, но не успела преодолеть и пары метров, как мужчина изловчился и, подцепив фейку за крыло, одним движением отправил её в банку, плотно прикрутив крышку. Так вот, зачем он приходил. Вот только наверху огонь, снаружи полиция, а сам человек без маски. Как он собирается выбраться? «Положи ребёнка!» Он в один шаг добрался до меня и дёрнул за руку. «Быстро!» Я беспомощно посмотрела на Ирэн, но та лишь снова куда-то указала глазами. «Быстрее!» Рыкнул налётчик, и всё, что мне оставалось, передать ирен мою малышку. В следующее мгновение в руке бандита блеснул металл, а он лишь дёрнул меня за локоть, а затем мир взорвался миллиардами красок. Словно я попала в детский мультфильм, кадры в котором нарисованы пятилеткой. Нечёткие, смазанные, полные невероятных цветов, криво нарисованные образы людей, домов, деревьев. Они сменялись с немыслимой до тошноты и головокружения быстротой. Всё прекратилось так же быстро, как и началось. Просто в какой-то момент карикатурная фигура, всплывшая передо мной, превратилась в уже знакомого человека. Я стояла посреди какой-то рощи или леса. Безмятежно куковала кукушка, пахла разноцветием и хвоей. Скрестив руки и лениво прислонившись к сосновому дереву, на меня недовольно смотрел феник-старший. «Зачем ты ее сюда притащил?» — гаркнул он. «В качестве гарантии, что я получу вторую половину денег и смогу отсюда убраться. Не зря же ты так подчеркивал, что она не должна пострадать», — хмыкнул все еще державший меня вооруженный тип. «Вздумаешь юлить, девчонки, конец?» Я с трудом приходила в себя после перемещения, не до конца осознавая происходящее. «У меня что, провалы в памяти? Как такое возможно, что я только что была в одном месте, а спустя пару минут уже совершенно в другом?» «Идиот!», Идиот" — прошептал чёрт, скривившись. «Моего слова было недостаточно?» «Занятная вещица!» Вместо ответа мой пленитель подбросил в воздух металлический диск. Не ожидал, что она действительно сработает как надо. Но после того, как увидел эту тварь... Он хлопнул себя по боку, к которому карабином за крышку была пристёгнута банка с феей. «Охрана оказалась более серьёзной, чем ты заливал. Мои люди остались там, так что сумму придётся удвоить и накинуть ещё парочку таких». «Вот каждый день зарекаешься связываться с людьми, зарекаешься». Тяжело вздохнул чёрт и посмотрел на меня с таким укором, словно это я его сюда притащила. «Максим...» Услышав, что чёрт кого-то зовёт, тип, что удерживал меня, напрягся и снова вытащил оружие. Из-за деревьев показался уже знакомый мне водитель скорой. Я уже знала, что на самом деле работником здравоохранения он не был. Сейчас он выглядел неважно, с растрёпанными волосами и синяками под глазами. Своего начальника он понял без слов. Стоило тому, устало кивнуть в нашу сторону. Он вдруг достал точно такой же диск, как и у налётчика, и растворился в воздухе, чтобы секунду спустя уже появиться у нас за спиной. Я успела лишь заметить, как удерживающий меня мужчина выгнулся, а затем вздрогнул и, кажется, даже перестал дышать. Максим впился ему в шею, словно бы в поцелуи, вот только стекающая вниз струйка крови давала понять, что это не так. «Уведи его отсюда!» Скорее всего, этот недоносок перестраховался, мог оставить следы, ведущие ко мне. Так что прежде чем избавиться, проверь все хорошенько». Максим с трудом оторвался от налетчика, и тот обессиленно рухнул на землю. Затем вампир отцепил банку с феей и с величайшей осторожностью передал своему боссу. Затем вытащил из руки головореза круглую железку исчез вместе с ней и вооруженным типом. Эти двое просто растворились в воздухе. Я на всякий случай помахала руками, чтобы убедиться, что мне не чудится. Бред какой-то. «Ты как-то подозрительно спокойно держишься для похищенной», — невесело усмехнулся Юрий. Я прислушалась к своим ощущениям. Страха действительно не было, вообще никаких эмоций не было. «Наверное, я в шоке», — глухо призналась. «А может быть, это всё побочные эффекты телепортации? Сложно воспринимать мир реальным после того, как этот же самый мир вдруг превратился в бред наркомана. Для тебя же лучше. Пройдёмся?» Он кивнул в сторону лесной чаще но я не сдвинулась с места. «Да ладно! Ты же знаешь, что навредить тебе я не могу. А вот оставить одну в глухом месте на съедение дикому зверю? Запросто!» Больше не дожидаясь меня, он шагнул по узенькой тропке. Моль в банке отчаянно пыталась выбраться. Она упиралась руками в крышку, колотила кулачками по стеклу. «Бесполезно! В какой-то момент наши глаза встретились. Помоги мне!» Я помнила, что в крышке сверху были дырочки, но её слова я не услышала, лишь прочитала по губам. «И куда мы идём?» Собственный голос казался чужим, слишком безжизненным. Чуть ускорившись, я быстро догнала чёрта. «Конечно же проводить демонический ритуал, призывать тёмные силы». «А ты чего ожидала?» Ехидно ответил мужчина. «Наверняка мой братец выставил меня отпетым злодеем, да?» «Признайся, он обо мне рассказывал?» «Только то, что вы любили разгадывать головоломки в детстве», — уклончиво ответила я. «Ну да, я головоломки распутывала, а он предпочитал разобрать кубик Рубика на части и сложить обратно по цветам». В голосе на миг проскочило презрение. Всегда считал, что во всём есть альтернативный выход. Но он есть не всегда и не во всём. Под ногами хрустели сухие ветки. Я слышала, как недалеко долбит дерево детел. Вдоль тропинки росли черника и брусника. Странно, я думала, они созревают позже. «А почему я здесь?» «Этот идиот, которого я нанял, притащил тебя, так что вопрос не по адресу». «Но вы могли приказать вашему Максиму забрать с собой меня, но они приказали, зачем я вам?» «Умная девочка», — одобрительно хмыкнул Юрий. «В таком случае, может быть, мне просто захотелось публики?» «Публики?» Что это за зловещий ритуал, если некому оценить его тёмную красоту?» Захохотал он. Смеялись они с братом одинаково, запрокинув голову, веселясь от души. Даже тембр голоса похож. «А вообще», — отсмеявшись, добавил он, «я буду не я, если не сниму твои розовые очки. Ты ведь наверняка не в курсе, зачем мой братец приютил тебя». «Расскажите», — кивнула я. «Юрий сейчас был похож на киношного злодея, который, находясь в шаге от победы, начинал рассказывать все свои грандиозные планы. Впрочем, быть может, ему просто хотелось выговориться. Или он на самом деле задумал какой-то страшный ритуал, о котором твердил и теперь просто трусит, оттягивая его исполнение. У меня в кармане лежал сотовый. Наверняка Эрн уже освободилась и связалась с Андреем, но я, переглядываясь с паникующей навкой, всё равно пыталась незаметно разблокировать и нажать вызов. «Расскажу». хевнул он. «Но у меня вопрос. Если я скажу, что есть способ спасти твоего мужа от смерти, ты поможешь мне?» От неожиданности я запнулась и обязательно пробороздила бы носом землю, если бы не поддержавший меня чёрт. «Да, кстати, связь тут не берёт. Можешь не стараться. Разве что в службу спасения позвонишь. Так ведь мы закончим раньше, чем они тебя отследят по сигналу. Если, конечно, будут отслеживать». «Я не собиралась». Всё ещё, держась за него, промямлила я. «Ненавижу, когда мне врут». Буквально по словам, выплюнул Юрий рывком, возвращая меня на тропинку. «Так что насчёт моего вопроса?» «Я вам не верю». Безэмоциональная броня начала давать трещину. В груди словно рос тугой комок, всё сильнее издавливая внутренности. Постепенно настигало осознание произошедшего. Направленный на меня и Алю пистолет, близость смерти. «А как же там моя малышка? А если дом загорелся? А если она и Ирэн не сумели выбраться?» «Зря. Я вообще честный малый, в отличие от моего брата. Вот он, тот ещё подлец, воспользовался твоим безвыходным положением». Он укоризненно потряс головой и кончик бороды смешно дёрнулся. «Бог мой, о чём он говорит? Какое ещё положение?» Из-за нарастающего беспокойства не поняла и половины его слов. «Нужно было срочно убираться отсюда, но куда? Бежать через лес?» «Я даже примерно не представляю, в какой части света нахожусь. А если вокруг тайга на много километров? Чёрт бы побрал эту магию!» «Вы же можете отправить меня обратно? У меня там дочь осталась, а ваш наёмник поджёг дом». Голос сорвался, и пришлось прикрыть глаза, уговаривая себя, что Ирен вместе с подъехавшей полицией справились. Не могли не справиться. Моль, которую этот недоделанный ритуалист куда-то тащил, бросила на меня жалобный взгляд. Кажется, Навка точно знает, что задумал Юрий. И, судя по её виду, это что-то она не переживёт. И мне стыдно за то, что я готова уйти отсюда без неё, но мысленно успокаивая себя тем, что одна против чёрта, я всё равно ничего не стою, зато, вернувшись, смогу привести на помощь Андрея. Нет. «Ты идёшь со мной. Пусть угроза жизни твоей дочери будет дополнительным стимулом». «Каким ещё стимулом? Если с ней я сбилась, чувствую, как по щеке катится слезинка. Договорить я так и не смогла. Да нет, даже даже думать не стоит о плохом. С Алей всё сейчас в порядке». «Нет, у моего братца всё-таки отвратительный вкус». «Ты ж тупая, как пробка». Юрий подтолкнул меня в спину. заставляя выйти перед ним на тропинку. «Хотя нет. Знаю». Он вдруг снова захохотал, словно пришедшее ему на ум было самой смешной вещью в мире. Я невольно обернулась, но он лишь снова надавил на мое плечо. Между тем пахло близостью реки, но просвета в деревьях я нигде не наблюдала. У него, видимо, детские комплексы. Я всегда был умнее его, а тут ему просто захотелось выделиться на чьем-нибудь фоне. Отсмеявшись, фыркнул он. «Вы же говорили, что он меня использовал». Глухо отзывалась я, из последних сил цепляясь за разговор, пытаясь отвлечься от мыслей о судьбе дочери. «Что и требовалось доказать?» Самодовольно произнес он. «Сколько ты о нас знаешь!» И до сих пор не поняла, как все устроено. «Не так уж много я знаю, только то, что вы не можете входить в дом человека без приглашения, что не можете напрямую навредить матери новорожденного». и самому ребёнку, что у большинства на вас аллергии, кроме тех, кого когда-то сильно любили. И до сих пор не догадалась, зачем Андрей притащил тебя в свой дом? Он был против того, что я затеял. Решил, что сможет меня обыграть. Я нужна была. Из-за сдавливающих грудь эмоций дышалось трудно. Не то, что думалось. И тем не менее, я повторила про себя всё, что только что сказала. Не могут войти, если в доме живёт человек. и не могут навредить. Андрей как-то упомянул, что я идеально подошла под условие Ну да, ведь у меня нет аллергии на нечисть есть маленький ребёнок. Я нужна ему была только в качестве живого щита, чтобы ты не проник в дом? Наверное, я давно это поняла. Пусть и не осознавала до конца. Должно быть не так просто отыскать женщину с ребёнком, толерантную к нелюдям, да ещё нуждающуюся в улучшении жилищных условий. А тут я. И вроде бы то, зачем финик приютил меня у себя две недели назад, должно было волновать меня сейчас меньше всего на свете, но от чего тогда на душе такое разочарование? Смотри, догадалась. Видимо, не безнадёжно. Кстати, мы почти пришли. И действительно, мы вышли к высокому берегу реки, лес обрывался у самой кромки. Течение было медленным, но всё равно из-за крутых берегов тёмные воды казались опасными. Что ты собираешься делать? Я тяжело сглотнула, осматриваясь. Кажется, на том берегу лес редел, и даже виднелась крышка какого-то домика. Если есть люди, то, может, и сотовая связь имеется. Ты чем меня вообще слушала? Я собираюсь вернуться в прошлое и предлагаю тебе сделать это вместе со мной. Открывшийся было рот резко захлопнулся. Он что, серьёзно? У тебя же муж не так давно умер. Хочешь вернуть? Глупые шутки. Я облизала пересохшие губы и с силой прикусила. Мертвяки, феи, черти, а теперь еще и путешествия в прошлое. Это не шутки. Глаза Юрия вспыхнули желтым светом. Он поднял вверх банку с феей и потряс ею так, что ту несколько раз ударила по очереди о крышку, дно и снова о крышку. Эти твари довольно редки в нашем мире. Некоторые считают их мифом. Новорожденные беспомощны почти как котята. Но уже всего через три месяца они обретают силу. Становятся слишком сильными, чтобы их можно было обнаружить, обнаружив пленить. Само воплощение магии. Я много времени угробил на поиске новорожденной Навки. Вряд ли вы хотели обрести в ее лице достойного собеседника. Я неотрывно наблюдала за молью, пытающейся расправить помятое тряской крыло. В ее огромных глазах стояли непролитые слезы. «Я хочу убить её». Кровь новорождённой навки способна исполнить почти любое желание. И когда я говорю «почти любое», я выражаюсь нефигурально. Он весь чуть не лопался от распирающей его гордости. С её помощью нельзя вернуть мёртвого. Но можно отправиться в прошлое и поменять его. И зачем это вам? Как же я могла сейчас помочь бедной фейке? Может быть, сделать вид, что согласна, а потом выбить банку и кинуть в реку? А ещё не утопить при этом саму Моль. Хотите прикупить акции Apple по дешёвке? Я не только тянула время, пытаясь хоть что-то придумать, я на самом деле не понимала, зачем, имея возможность пожелать что угодно, отправляться в прошлое. Я не ожидала, что он ответит. За последнее время привыкла к тому, что Андрей всё время мастерски уводил разговоры в сторону. Стоило мне спросить о чём-то действительно важном, но, видимо, Юрий и сам хотел высказаться. Как он там сказал? Ему нужна была публика. Полгода назад на этом самом месте утонула наша сестра. Мы были тут втроём, отмечали её день рождения. У неё свело ногу, она начала тонуть, мы даже не поняли. И не успели вовремя вытащить. Это тогда Андрей почти полностью посидел. Перед глазами встало фото из бумажника, где они были втроём. А не в тот ли день оно было сделано? «А что толка от этих хвостов и рогов, если мы живем и умираем, как люди?» Рассеянно откликнулся мужчина, а затем вдруг словно одернул себя. Выпрямился, взгляд стал жестким, собранным. Одной рукой он откинул крышку банки и двумя пальцами за крыло выдернул из нее фейку. «Но мы не люди, мы можем гораздо больше». Из-за иррациональности происходящего это выглядело немного нелепо и вместе с тем жутко. Руки и ноги нервно подрагивали. Я чувствовала, как у меня стучат зубы по всему телу, покатился озноб, несмотря на яркое солнце и тёплую погоду. «Отойди от неё!» Негромкие слова прозвучали, как выстрел. Я ещё не успела понять, что произошло, как живот стянуло, словно тугой верёвкой, опустила взгляд. «Да нет же, не верёвкой!» Лоснящийся черный хвост закрутился вокруг моей талии. Юрий притянул меня к себе, выставляя перед собой. Напротив, в десяти шагах я увидела Андрея. В его правой руке короткий нож в левый пистолет, нацеленный точно на Юрия. «Ты опоздал, братец, ты всегда опаздываешь!» «Мертвые не возвращаются, одумайся!» Голос буквально был пропитан отчаянием. «Ты совершаешь ошибку, из-за твоего вмешательства будет только хуже!» Ты сам же пострадаешь и меня за собой тянешь Арджеш этого не простит. Ты просто никогда никого не любил. А я готов рискнуть», — выплюнул Юрий. «Отпусти хотя бы Кристину, это только наше дело». Наши с Андреем взгляды встретились, и, кажется, в его глазах я видела ничто иное, как просьбу о прощении. «Ты же сам её впутал. Теперь пожинай плоды». Мужчина поднял вверх руку с зажатой в ней отчаянно бившейся феей. Я увидела, как, удлиняясь, блеснули на солнце его ногти. Он чуть надавил указательным пальцем на живот бедной Навки, и я поняла, что он просто собирается сейчас вспороть ее. Теперь принялась биться и я, отпихиваясь, толкать, пинать. Но для стоявшего каменным изваянием черта все мои тычки были не более чем назойливым жужжанием мухи. Однако он отвлёкся, и в этот самый момент Андрей бросился к нам. Блеснул нож, и я повалилась в сторону вместе с удерживавшим меня хвостом. Больно ударившись, я не сразу поняла, что произошло. В ушах звенело, всё вокруг воспринималось отдельными кадрами, желудок, кажется, поднялся к горлу, готовый извергнуть содержимое. Чёрный хвост бесполезно и безжизненно лежал рядом, и за брубка на траву стекала кровь. Братья сцепились в безобразный комок и боролись, катаясь по траве. Я заметила лежавшую в неестественной позе навку. Розовое пятно на зелёном фоне. Она выглядела сломанной игрушкой. Я подползла к ней и взяла на руки. «Жива!» «У меня внутри теперь фарш вместо внутренностей, и он мне крылья помял!» Полным непролитых слёз голосом пожаловалась Моль. Дрожащими руками я попыталась их расправить. «Только хуже делаешь, не трогай», — заверещала она от боли. Одернула руку, боясь навредить еще больше. С трудом поднялась на ноги. Мужчины все еще были на земле, перепачканные в песке, налипшей траве и крови. Андрей нависал над братом, но у того в руках оказался пистолет. Юрий пытался наставить его на противника, но сила явно была не на его стороне. В один момент мне показалось, что финик-младший «Выбьет оружие, и победа будет за ним!» «Я всё равно получу, что хочу!» Вдруг процедил Юрий. «Тебе придётся это сделать!» С этими словами он вдруг резко дёрнул руку в сторону. Теперь Дула смотрела прямо на меня. Выстрел я не слышала. Время словно остановилось. Потом была боль. Такая, что не чувствуешь ничего, кроме обжигающей, входящей в тебя, раскалённой прутом боли. Мысли ушли, кроме одной. Мысли о дыхании, о том, что воздух заканчивается, лёгкие свело холодной судорогой, и нужно постараться как-то вдохнуть поглубже. «Кристина, пожалуйста!» Увидела растерянное лицо финика кажется, по его щеке скользила крупная слеза. Разум выхватил картинку. Недалеко лежит, раскинув руки его брат, на его животе расползается красное пятно, глаза устремлены в небо. «Он умер, как только выстрелил в тебя!» пояснил Андрей в ответ на мой взгляд, и выражение его лица стало жёстким и решительным. «Но тебе я умереть не позволю». «Я помогу», — услышала я голос Навки над духом «Положи меня на её рану». Я слабела с каждой секундой. Кислорода отчаянно не хватало. Перед глазами стояло лицо дочери. «Что будет с ней, если меня не станет? Она попадёт к свекрови или в детский дом? Я не имею права оставить её». «Нет, только не сейчас, когда она уже потеряла отца». Андрей шептал какие-то непонятные слова. Я не понимала и половины того, что он делал и говорил. «Я люблю тебя», — вдруг прошептал он, и его лицо исказилось мукой. «Прости за то, что втянул тебя во всё это. Но прошу тебя, когда ты вернёшься, не встречайся со мной снова. Ведь во второй раз я сделаю то же самое. Я влюблюсь по и не захочу тебя отпускать». даже если это будет опасно для тебя. Что всё это значит? Что он имеет в виду, говоря «не встречаться снова»?» Свет мерк перед глазами. Лицо Андрея на фоне голубого неба стало расплываться. Как глупо всё вышло. Сколько ошибок я совершила. Будь у меня второй шанс, я бы всё сделала иначе.